Глава 34. Весна пришла. Это майское утро надолго запечатлелось в памяти жителей Низбурга. Оно началось как обычно. Местные, нахлабычи в шапке, шарфе и куртке или плаще, разошлись по своим делам. Не успели они заняться своими рабочими обязанностями, как на улице внезапно изменилась погода. Любой, кто выглянул в окно, мог наблюдать непривычную картину. Снег неожиданно начал таять, ручьями стекая с крыш, дождём капая с обледеневших веток. Шедевры ледяного зодчества, оставшиеся от фестиваля, оседали, размывались в бесформенные глыбы. Мостовая превратилась в неглубокий канал, в воде было первым прохожим по щиколотку. Солнце, вдруг расщедрившееся на тепло, Весеннее утро ярко сияло в небе. Школьники, не слушая окриков учителей, старавшихся изо всех сил казаться строгими, выбегали на крылечки, распахивали окна, кричали и шумели. Господин Долайн, владелец холодильной фирмы, стоял на балкончике своего со вкусом обставленного трёхэтажного особнячка и беззвучно плакал. Да, он давно вкладывал деньги в различные производства, он ещё не разорен, Он ждал этого дня и даже готовился, но убытки, какие безумные убытки. Секретарь градоначальника, забыв про дела, подскочил как ну словно мальчишка и таращился на весенний пейзаж с глуповатой улыбкой. Срочно звоните хранителю Вернер, раздался хрипло от волнения голос градоначальника, едва секретарь переступил порог ратуши. Я должен узнать, что происходит. Напрасно разрывался от звона телефонный аппарат, напрасно Вернер Дейсен крутил диск, набирая номер. Приемная хранителя была непривычно пустая и тиха. Некому было снять трубку. Сам Мангер, почувствовав изменения магических потоков, поспешно вскочил с кровати и, не попадая ногами в штанину, а рукой в рукава рубахи, Кое-как оделся и на ходу, проводя расческой по своим блестящим темным волосам, помчался к принцессе. Возле башни уже топталось несколько зевак в резиновых сапогах и весенних плащах. Корреспондент местной газеты переминался с ноги на ногу. Его зимняя обувь, надетая на спешку, промокла, штаны были забрызганы до колен. Господин Мангер, умоляю пару слов для нашего нового выпуска. Не сейчас, отстранил журналиста Мангер. Вы видите, у меня срочное дело. Ничуя под собой ног, он буквально взлетел в башню, распахнул дверь и обалдел, хотя и ожидал этого события. Девушка, к которой он привык видеть безмятежно спящей, сидела на кровати, завернувшись в покрывало. При виде Мангера она вскочила и просияла улыбкой. Ой, а вы кто? Где изола моя горничная? Где все мои слуги? Я уж думала, меня тут все бросили. Я хочу одеться, и она потрогала свой живот. Я жутко голодна. Сею секунду распоряжусь о вашего высочества. Мангер отвёл ей учтивый придворный поклон. Позвольте представиться. Я его Армангер, хранитель башни, в которой вы проспали долгих 17 лет. 17 лет. Ахнула Розали и в ужасе потерла глаза, отпустив покрывало, которое соскользнуло к ее ногам. Нет, я еще сплю. Семнадцать лет? Да эти же мне зеркала, и я что, уже старуха? На лице ее отразился тихий ужас, и Мангер позволил себе тень улыбки. Вы также молодые и прекрасные, Ваше Высочество, и вам все еще пятнадцать лет. Он почтительно отводя взгляд, подул ей покрывало и после этого вытащил маленькое карманные зеркальце. Розалия зажмурилась, не сразу решившись посмотреть на себя. Открыв глаза, она недоверчиво повела головой вправо и влево. Вы шутите? Я выгляжу так же, как и вчера. Вы меня разыграли, да? В башне появилось мягкое свечение, и с телепорта вышел пожилой придворный Макс Авенус. И Архимагесса Алиара, увидев, что девушка очнулась, хранитель башни немедленно сжал в руке висящий у него на шее зеленый идеально круглый камешек в серебряной оправе. Это был способ мгновенно дать знать о пробуждении принцессы придворному магу. Он и не замедлил явиться и даже притащил с собой первое лицо совета магов. Савинуслы, Архимагесса. Объясните, что здесь происходит, обрадовалась принцесса. Не волнуйтесь, ваше высочество, с поклоном ответил Савинус. Вы очнулись от долгого-долгого сна. Вас нужно осмотреть. Только побыстрее, девушка нетерпеливо топнула ногой. Я есть хочу. И дайте мне одеться. В конце концов, неприлично сидеть в этой сорочке и в одном покрывале. И я хочу увидеть свою семью. Всю минуту, Ваше Высочество, только мне необходимо оценить, можно ли. Нельзя, твердо сказала до сели молчавший Архимагесса Архим. Ей следует пробыть здесь хотя бы сутки, пока остатки ауры проклятия не рассеются. Я сейчас же отдам распоряжение Вашего Высочества. Вам сейчас же подготовят комнаты получше этих, принесут одежду и еду. Мангер не ожидала, что вы справитесь так быстро, скептически посмотрела на хранителя высокая гостья. Я сделал всё возможное, Архимагес, поклонился Мангер, понимая, что сейчас важно как можно скорее укрепить позиции. Видимо, разгромный отчёт ордана Мура не дошёл ещё до верхушки совета магов. Теперь, даже если дойдёт, то будет судить триумфатора, вернувшего дочь королю и освободившего горы от гнёта вечной зимы. Укрепить позиции удалось. Мангер в тот же день удостоился аудиенции с королём. Растроганный отец тут же пообещал хранителю место придворного мага. Савинус уже подумывал удалиться от двора, но замену себе ещё не подыскал. Что касается замужества принцессы с её спасителем, этот вопрос отложили до тех времён, когда девушка отойдёт от шокирующих новостей. Принцессу временно поместили в особняке господина Долейна, любезно предоставившего свой роскошный дом для её высочества и всех, кто спешно прибыл в столицу: придворный мак, лекарь, прислуга. Её тут же навестили братья и сёстры. Радостная новость подняла с постели хворающую королеву, которую тревоги из-за судьбу дочери преждевременно состарили и лишили сил. Весь город гудел. Неподалёку от особняка толпились зеваки, глазели из маленьких окошечек подъездов, забирались на чужие балконы вторых этажей. А Нита ощутилась на самой окраине Нисбурга, перенесённая туда колдовством фей. Ничего не зная о судьбе друга, Анита заволновалась, но что Феем стоило перенести их вместе с Винни? И как бы ей ни хотелось обращаться к бывшему или всё ещё настоящему начальнику, придётся это сделать. Его связь как наставника поможет найти, где сейчас Винни. Тем более, что Винни герой, спасший принцессу Она направилась к ближайшей автобусной остановке, забыв о том, что кошелёк остался в сумке, а сумка в рюкзаке винне. И только на остановке она зашарила в карманах кофты в поисках мелочи. Ничего не нашлось. Извините, обратилась Анита к седоусому водителю пустого автобуса, который как раз здесь завершал свой маршрут и выходил на новый круг. У меня нет с собой кошелька, а мне в центр надо. Хотите, я занесу вам деньги завтра. Залезай, сказал тот благодушно. Ради такого-то праздника бесплатно тебя прокачу, садись. Спасибо, она недоустроилась на стареньком, почти горячем от бьющего в окна солнце сиденье. Вы очень добры. Да какое там? Ты уезжала куда-то, что ли? Последнюю новость разве не слышала, дочка? Вишь, какая погода? Весна настала. Ты ведь здесь же, Здесьнее, ответила Нита, почти не вникая в восторженные слова водителя. Она думала о Винни, где он сейчас. Так что наш хранитель не оплошал. Признается, я уже не чаял, даже письмо подписывал королю нашему жалобу. Однако ж теперь господин Мангеро, как спаситель принцессы, заберут в столицу, станет придворным магом не меньше, а то и поженит его на ее высочестве. Что? "Вас кликнула Анита. Что вы такое говорите? Это не он, не он. Как-то не он, опешил словохотливый водитель. Так кто ж тогда? Больше никому"